Глава шестнадцатая. I ride east every other friday But if I had it my way A day would not be wasted on this drive Осторожно выглянув из двери лочуги, Джессика удостоверилась, что удача по-прежнему на её стороне. На выстрелы никто не прибежал. Кто-то оберегал её, а может быть и нет. А впрочем, не так уж это удивительно, как на первый взгляд. В лесу уже иный выстрел не был чем-то из ряда вон выходящим. И всё же она знала, что медлить нельзя. Довольно скоро здесь кто-нибудь обязательно появится. Она сделала глубокий вдох, вышло наружу, выдохнула. Посмотрела на старый грузовик, стоящий ярдах в 10 от неё, почти параллельно крыльцу, и глядящий нос в узкую брешь в окружавших поляну деревьях. Когда-то он был тёмно-красного цвета, наверное, ещё при Эйнхауэре. Хотя из-за ржавчины сложно было сказать. Вся металлическая обшивка пестрела дырами, проеденными ржавчиной. С тревожным предчувствием она сошла с крыльца и поспешила к грузовику. Может быть, Бен не соврал? Нет. Она не могла в это поверить. Он заведётся, ей-богу, заведётся, и чертовски этого хотелось. Эта груда хлама была её билетом домой и, может быть, единственным возможным средством спасения из этого ада. Не опуская ружья, она обошла грузовик, чтобы внимательнее его рассмотреть. Прости, все шины были лысыми, с едва заметным рисунком протектора, но спущенных не было. Она не стала тратить время на проверку двигателя. Либо заведётся, либо нет. Пора уже узнать. Когда она потянула за водительскую дверь, раздался оглушительный скрежет. Она положила ружьё на сиденье и забралась в кабину. Устроившись за огромным рулём, она ухватилась за волнистую ручку и рывком закрыла дверь. Та Захлюпнув от таким грохотом, что Джессика подпрыгнула от неожиданности. Потрёпанное сиденье было слишком высоким, и ноги болтались в нескольких дюймах от педалей. "От чёрт!" Она сунула руку под сиденье и нашла регулятор высоты. Сперва ей показалось, что его безнадёжно заклинило, но после нескольких отчаянных рывков она смогла опустить кресло ближе к педалям. Теперь руль был чуть выше, чем хотелось. Так да какая разница? По крайней мере, ей не придётся тянуться ногами к педалям, как ребёнок, изображающий взрослого за рулём родительской машины. Ещё один глубокий вдох. А теперь момент истины. Она посмотрела на старый ключ, потёрла большим пальцем выступающую эмблему Fordа и выдохнула быструю молитву автомобильным богам. Повинуясь какому-то внутреннему толчку, поднесла ключ к губам. и поцеловала. Потом вставила в замок зажигания, пробормотала последнюю молитву и повернула. Двигатель фыркнул всего один раз, потом ещё, но не завёлся. Силой сжав руль, Джессика повернула ключ ещё раз. Двигатель снова фыркнул и снова заглох. Она почувствовала, как что-то вроде паники зашевелилось внутри. Словно незваный гость скребется в хлипкую заднюю дверь ее психики. Но она не позволила ему войти. Пока не позволила. Она была уверена, что в последний раз двигатель подал более отчетливые признаки жизни. Она повернула ключ в исходное положение и замерла на мгновение. Уставилась на поцарапанную и помятую приборную доску. Представив на мгновение, что обращается к разумному существу. Давай же, старый сучара. Послушайся мамочку. Снова повернул ключ. Двигатель фыркнул. Фыркнул и кашлянул, заполняя поляну хриплым рокотом старинного, собранного ещё в Детройте механизма. Джессика радостно улюлюкнула и хлопнула в ладоши. Давно укоренившийся инстинкт заставил потянуться за ремнём безопасности. Пальцы коснулись грязной кожаной обшивки сиденья. Ремня не было. а если и был, то спрятался где-то в сгибе между спинкой и самим сидением. Искать его было некогда. Время было только на разгон. Она ухватилась за рычаг переключения передач, переставила его в нужное положение. «К черту! Мы летим, сломя голову!» «Сломя голову!» К своему удивлению, она рассмеялась. Так обычно говаривал ее отец. «Она никогда не знала, что это значит». Но фраза показалась ей сейчас уместной. Джессика нажала на педаль газа и направила старый форт в брешь в деревьях. И спустя мгновение она оказалась на очень узкой и разбитой грунтовой дороге. Она не знала, что будет делать, если на дороге перед ней возникнет другая машина или грузовик. Ширины дороги едва хватало, чтобы вместить одно транспортное средство. Что подтверждалось царапанием низких висящих ветвей о кузов грузовика. При мысли о том, что кто-то сможет блокировать ей выход из этой страны кошмаров, она немного занервничала, совсем немного, потому что уже хорошо знала, что будет делать. Она мысленно представила себе это. Другая машина, тоже какой-нибудь старый драндулет, выныривает из-за поворота, останавливается. Она наблюдает, как из неё выходит парень. Она делает быструю оценку. Он местный. Местным доверять нельзя. Она распахивает дверь, выхватывает из-за пояса пистолет и валит парня без всяких вопросов. Потом, нельзя терять время, хватает тружьёй и забирает машину парня, продолжает движение, не останавливаясь, не оглядываясь назад, любыми средствами добирается до дома. Опять нервный смех. Боже мой, я превращаюсь в грёбаного терминатора. Сегодня она убила как минимум 4 человек, а может быть и 5. Она вспомнила свой первый выстрел в лесу, перед самым появлением кинчеров. Вспомнила, как что-то мелькнуло и звук падающего тела. Ну, похоже, пять. В любом случае, хреново туча трупов для женщины, никогда раньше не стрелявшей из оружия. И было ещё над чем подумать. Что-то беспокоило её почти так же сильно, как и сам факт убийства. Она даже не догадывалась, что способен на такую жестокость, граничащую со зверством. Выбор расплющенного лица Бена заставил её поморщиться. Просто не думай об этом, сказала она себе. Позже будет время для размышлений и, возможно, для обильной грёбаной терапии. Может быть, А сейчас нужно сконцентрироваться только на спасении. Дорога начала заметно расширяться, и сковывающее напряжение отчасти улетучилось. Она направила форт в очередной поворот и почувствовала новый прилив облегчения. Впереди, ярдов через 30, узкая дорога пересекалась с широкой асфальтированной дорогой. Буквально ликуя, Джессика покатила к асфальтированной дороге. И тут перед ней вынырнула другая машина. Ахнув, Джессика вдавила педаль тормоза в пол. Старый грузовик качнулся и резко затормозил. В то же время она услышала визг шин другой машины. Посмотрела налево и увидела, как другая машина пошла юзом и остановилась. Водительская дверь распахнулась, из неё вынырнул мужчина. Он что-то держал в руках помповое ружьё. Она посмотрела на его машину. Миггалки на крыше. Посмотрела на его лицо. Глаза были скрыты за отражающими очками. Лицо угрюмое, челюсти сжаты. Очень близко, меньше, чем в 20 ярдах. Теперь он может её разглядеть и поймёт, что она чужачка. Она схватилась за руль Форда и силой вывернула вправо, одновременно нажимая на газ. Грузовик выскочил, накренившись на асфальтированную дорогу, и рванулся вперёд. Примерно секунду спустя заднее стекло разлетелось на множество осколков, и только потом она услышала сквозь звон в ушах грохот выстрела. Джессика закричала. Руль вывернулся у неё из рук, она снова схватилась за него и силой повернула вправо, на долю секунды избежав аварии, которая стала бы роковой. Она взглянула в зеркало заднего вида и увидела, что коп, а это был коп, уже не стреляет в неё. Он бежал в другом направлении. Скорее всего, он вернётся за руль своей машины и бросится за ней в погоню. А он поймает её, в этом она не сомневалась. Этот старый хлам ничто та современному полицейскому авто. Но этот раз паника не просто поскреблась в заднюю дверь её психики. Она вломилась, тут же поджарив ей нервы, пока она пыталась вернуть полученное ранее преимущество. Очевидный взгляд в зеркало заднего вида дал знать, что Коб бросился за ней в погоню. Включилась сирена, дрелью пронзив уши. "Остановись", подумала она. "Остановись и выйди. Хватай ружьё и начинай стрелять. А почему нет? Что сейчас значит ещё один труп или покушение на убийство?" Она посмотрела на ружьё. Подумала ещё. Закусила нижнюю губу нервно. У неё просто не хватало смелости. Это не то же самое, что драться с неатёсанными деревенщинами. Это реальный побег от представителя закона. У неё из горла вырвался безумный смешок. А если бы умершая мать её сейчас видела, её маленькая девочка, беглый, хладнокровный убийца. Глаза затянуло пеленой. О, мама, мама, как мне тебя не хватает. Может быть, мы уже очень скоро увидимся. Очередной взгляд в зеркало заднего вида открыл страшную тайну. Патрульные машины висели прямо у неё на хвосте. Впрочем, это не имело значения. Она не собиралась опускать руки или легко сдаваться. Это было всё равно что момент славы при виде новых мигалок. Её охватило отчаяние. Путь ей преградили ещё две патрульных машины, стоящие углом друг к другу. Какого чёрта? Невозможно, чтобы местные полицейские смогли организовать для неё засаду так быстро. Наверное, она предназначена для кого-то другого. Или была предназначена. Да какая разница? Сейчас это её засада. Похоже, отъездывалась. Удача отвернула уся от неё. Но Джессика не сбавила скорость. За автомобилями стояли ещё копы. Множество стволов смотрело в её сторону. Джессика перекрестилась. вытащила пистолет из-за пояса и когда смогла уже различить лица, выставила руку с пистолетом в окно, прицелилась и выстрелила.